Они закончили рассказ без десяти-двенадцать. Сиделка принесла Бену под нос с ланчем, и он стоял нетронутым возле кровати. Последняя фраза была сказана, и они слышали только звон стекла и металла, словно в столовой. «Вампиры», — сказал Джимми Коди. И потом... Натберг. Вот в чем дело, чертовски трудно ему не поверить. Бен и Сьюзан хранили молчание. «И вы хотите, чтобы я эксгумировал глико", сказал он. Потом достал из сумки пузырек и протянул Бену. «Аспирин. Принимали его?» «Конечно». «Мой отец всегда говорил, что это лучший помощник врача». Бен рассеянно крутил пузырек в руках. Он недостаточно хорошо знал Коди, чтобы понять его настроение, но был уверен, что немногие пациенты видели его таким, с мальчишским, нахмуренным, озадаченным лицом. Он не хотел прерывать его. «Очень хорош при артрите и ревматизме. Мы даже не знаем всех его возможностей. Вот от чего у вас болит голова. Вы знаете...» Аспирин по своему химическому составу очень близок к ЛСД. Но почему от одного голова проходит, а от другого вам кажется, будто из головы растут цветы? Все дело в том, что мы не знаем даже, что такое мозг. Самый образованный врач стоит на островке посреди океана неизвестности. Мы режем цыплят и пытаемся вычитать что-то в их крови. Все это слишком похоже на белую магию. Мои профессора вырвали бы на себе все волосы, если бы слышали меня сейчас. А уж если они узнают, что я дал разрешение на эксгумацию и глик, они просто сбесятся. — Так вы дадите? — спросила Сьюзен в лоб. — А чем это поможет? — Если он умер, то умер. Если же нет, то что я буду читать ему вслух конвенцию Амма? Я могу сказать только... — Эксперту у графства, что опасаюсь появления инфекционного энцефалита. — А это могло быть? — спросила она с надеждой. — Вряд ли. — Так что же можно сделать? — спросил Бен. — Завтра. — Если я чего-нибудь добьюсь, то, может быть, во вторник или в четверг. — И что мы можем увидеть? — Я понимаю, о чем вы. — Глики отказались бальзамировать сына, ведь так? — Да. — И прошла уже неделя? — Да. Когда гроб откроют, выйдет газ, и запах будет не из приятных. Тело могло распухнуть, волосы отросли, они продолжают расти удивительно долго, и ногти тоже, глаза почти наверняка уже вытекли. Сьюзен попыталась представить, это ей стало нехорошо. Бен был рад, что не успел съесть ланч. Тело еще не успело разложиться, продолжал Коди тоном учителя. Но на руках и на лице уже выступила жидкость, может быть, плесневое образование, называемое... Он прервался, простите, я вас шокировал. «Бывают вещи похуже этого», — заметил Бен, стараясь говорить непринужденно. «Предположим, ничего этого не будет. Вдруг тело будет выглядеть так же, как в первый день. Что тогда? Загоним кол в его сердце?» «Это трудно», — сказал Коди. — Во-первых, там будет эксперт или его помощник. Я не думаю, что даже Брент Нордберт позволит мне вытащить кол и забить его в грудь мертвого ребенка. — Ну и что вы сделаете? — спросил Бен с любопытством. — Да извините меня, Мэтт Берг, я не думаю, что это произойдет. Если тело все же окажется таким, как вы говорите, то его просто отвезут в медицинский центр Мэна для исследования. А там уж я понаблюдаю за ним после темноты. А если он встанет? — Как и вы. Я в это всерьез не верю. — Но я верю в это все больше, — мрачно заметил Бен. — Вы позволите мне присутствовать при этом. Можно устроить. — Хорошо. Бен встал с кровати и направился к шкафу, где висела его одежда. Я сейчас... Сьюзен хихикнула, и Бен обернулся. — В чем дело? Коди ухмыльнулся. «У нас шкафы открываются сбоку, мистер Мэйс». «А, черт!» Бен обошел шкаф. «Слушайте, зовите меня, Бен». «На этом закончим», — сказал Коди, вставая. «Мы со Сьюзан вас покинем, ждем вас внизу в кафе. Я хочу сегодня провернуть вместе с вами одно дело». «Какое?» «Гликов надо известить об истории с энцефалитом. Можете представить с моим коллегой. Ничего не говорите». Только чешите подбородок и делайте умное лицо. А их разрешение на эксгумацию требуется? Спросила Сьюзен. Только для проформы. Если они будут уж очень возражать, могут подать в суд, потеряют две недели и все равно ничего не добьются. Он прервался и посмотрел на них. Меня в этой истории беспокоит другое. Дэнни Глик, единственный труп, местонахождение которого нам известно. Остальные исчезли.